Сначала в замке неторопливо заворчал ключ. Тому, кто отпирал тяжелую дубовую дверь изнутри, спешить было некуда. Ему что? У него рабочий день уже начался. А то, что снаружи скопилось человек 30 народу, так бабкам всегда делать нечего. Только дай в очереди постоять. Сейчас просочаться внутри начнется. Пенсии, пособия, выплаты, льготы. И все требуют, все возмущаются. Каждый считает, что государство обязано, даже если государство давным-давно другое. Впрочем, возмущался народ в очереди и до того, как дверь открылась. Нюрка успела всякого наслушаться, хотя и старалась изо всех сил не вникать. Но бабки разговаривали громко, и каждая норовила обратиться именно к ней, чувствуя свободные молодые уши. «Я вот всю жизнь проработала, у меня стаж 50 лет, а соседка моя, Зайнап, только 45. Так почему, скажи, у нее пенсия больше? Где справедливость? А на электричество? На электричество-то как цены подняли?» Как жить с такими ценами? Переезжаю я в Россию к дочке. Говорят, полгода пройдет, пока пенсию пересчитают и переведут. А бумажек сколько надо собрать? Ужас. Месяц бегаю. И самое главное, к начальнику надо на подпись. А он принимает два часа в день. Люди с четырех утра тут стоят в очереди. Нюрка кивала, соглашалась, отвечала не в попад, думая, как, кстати, сейчас пришелся бы плеер. Она отчаянно завидовала всем обладателям нехитрого устройства, позволяющего оградить слух своего владельца от любых посторонних звуков. Она бы закачала в плеер самые любимые песни Всеволода Алексеевича и сейчас слушала бы его а не ворчащих бабок. Увы, мечте о плеере пока было суждено оставаться мечтой. Сейчас у нее цель поважнее и ждать она не может. До приезда Туманова оставалось две недели. Каждый день на счету. Каждый день кто-нибудь, но не она, подходит к кассам филармонии и покупает билет на его концерт. Первый ряд, ее первый ряд уже распродан, на втором осталось несколько мест по краям, на третьем есть еще одно в серединке. Нюрка знала все свободные места на а кассирша, едва она приближалась к заветному окну, уже норовила уйти на перерыв. И если не успевала вывесить табличку, не скрывала раздражения, просила не отвлекать глупыми вопросами. Что спрашивать? Покупай билет или уходи. Не отрывай людей от работы. Но смутить Нюрку было не так-то легко, и она каждый день до и после смены снова и снова появлялась возле касс. На что она надеялась? Что билеты вдруг подешевеют в 10 раз? Что, что кассирша над ней сжалится и подарит билетик? Конечно, нет. Но она чувствовала ежедневную потребность приходить сюда, как будто, узнавая количество свободных мест, она хоть как-то контролирует ситуацию. С мамой Нюрка не разговаривала, просто не могла. Молча, стиснув зубы, разогревала еду, ставила тарелки и уходила в комнату. Сама ужинала ночью перед компьютером. Мама, конечно, не понимала, почему она злится. Растерянно смотрела на дочь, пыталась заговорить, но Нюрка словно глохла и слепла, заходя домой. Неделю она искала решение». Пробовала одолжить денег на работе, но ни Эльмира, ни Гюнель заработанным не распоряжались, отдавали зарплаты родителям до последней монетки. Чертов Восток с его патриархальным укладом. Как он порой раздражал Нюрку, как бесили эти покорно-молчаливые клуши, всю жизнь присмыкающиеся сначала перед отцом, а потом перед мужем. И главное, считающие, что так и надо. Она обратилась даже к дяде Азаду, но тот сделал удивленные глаза. «Ты что, ну рай, у меня трое сыновей, всем помогать надо. И супруга болеет, половина зарплаты только на лечение идет». А дочка? Нюрка не стала дослушивать про дочку, кивнула и ушла. У всех семьи, а у нее туманов. И в следующий раз он приедет в Баку через сколько? Через три года? Через пять? А приедет ли вообще? Их счастье обычное, ежедневное и бесплатное, а она мечтает о двух часах, которые сможет провести рядом с ним в зале филармонии, из-за которой нужно заплатить хотя бы 50 монад. О том, что три последних ряда забронированы фондом соцзащиты, Нюрка узнала той же недружелюбной кассирше. И тут ее осенило. Пусть с последнего ряда, но она его увидит и услышит. Да просто одним воздухом с ним подышит. Уж лучше последний ряд, чем ничего. И она рванулась в соцзащиту в свой первый же выходной. И вот дубовая дверь наконец-то открылась, впуская не стройный, но шумный поток бабушек и Нюрку заодно. Бабушки резво разбежались по коридорам. В коридорах соцзащиты они ориентировались лучше, чем в собственных квартирах. Нюрка же долго блуждала по прохладному помещению с вытертой ковровой дорожкой, читая таблички на азербайджанском и пытаясь понять, в какую комнату нужно ей. Дошла до единственной знакомой, где оформляла документы на маму. С нее и начала. Билеты? Какие билеты? Тетка тут работала русская, но от этого ничуть не более дружелюбная. Она смотрела на Нюрку, свой толстые очки, не скрывая раздражения. Чего вы от меня хотите? Билеты. На да концерт села до Туманова. «Ваш фонд закупал три ряда. Мне нужен один билет для мамы. Она инвалид. Вот». Нюрка вывалила на стол тетки целую кучу бумажек. удостоверение, справки, история болезни. У нее была специальная папка для всей этой макулатуры, которую ежегодно требовалось предъявлять, чтобы получать пенсию. Тетка открыла удостоверение, небрежно бросила его обратно в кучу. «Что вы мне суете? Инвалид детства. Вы знаете, девушка, сколько у нас таких по городу? И все хотят на концерт Туманова?» – уточнила Нюрка. Моя мама его поклонница, понимаете? Она с детства влюблена в его песни, целыми днями их крутит. Для нее это событие века. Вы думаете, много радости в жизни у инвалида? Врать Нюрка умела самозабвенно, веря каждому своему слову и заставляя тем самым поверить других. Но четко казалось непробиваемой. Билеты закуплены для ветеранов войны, великой отечественной. Ваша мама ветеран? Нет. Ну послушайте, Нюрка поискала глазами бейджик или табличку с именем тетки Тамара Викторовна. «Ведь всегда можно найти варианты. Я же вижу, вы добрый человек. Помогите моей маме, подарите ей праздник». Но Тамара Викторовна передернула. Она решительно сгребла все Нюркины документы со стола и вручила ей обратно, не став ни на каплю любезнее. «Девушка, это даже не наш профиль. Идите в отдел ветеранов, билеты закупали они. У меня билетов нет». В отдел ветеранов Нюрка все-таки сунулась, ни на что особо не надеялась. Она еще могла наврать про маму-поклонницу Туманова, но ветераном войны мама точно не была и быть не могла. В ветеранском отделе сидел мужчина с седыми висками. Увидев на пороге девушку, удивился, но приветливо заулыбался. И у Нюрки сердце ёкнуло. Неужели получится? Но, выслушав ее историю, мужчина только руками развел. «Ничем помочь не могу. Все билеты строго по списку. И то не хватает. Любят наши ветераны все, Влад Алексеевич?» «Любят они». Нюрка влезла в переполненный автобус, недружелюбно распихивая столпившихся у входа. «Любят». «Что они понимают? Не слышат уже ни черта, не видят». Сколько сейчас самому молодому ветерану? 80, 85. У них целая жизнь была в запасе. Уж в советское это время туманов каждый год в Баку приезжал. Ну и смотрели бы, слушали. И билеты на концерты, копейки стоили. А сейчас пора пропустить молодых. Как там от Алексеевич пел? Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. С почетом получается, а вот с дорогой не очень. Автобус встал на светофоре. Рядом с ним остановился черный Гелендваген. За рулем сидел молодой парень, азербайджанец. Рядом девушка русская, с такими же, как у Нюрки, светлыми волосами, только распущенными, а не собранными в косы, как у нее. Она болтала с кем-то по телефону, держа его тонкими пальчиками с хорошим маникюром. На безымянном пальце сверкало кольцо. Сволочь. Нюрке вдруг очень захотелось сказать ей это в лицо, громко, чтобы услышала. На весь автобус заорать. Зажравшиеся сволочи на дорогих тачках. Вот чем, чем эта дура лучше ее? Чем она заслужила машину с кондиционером? Телефончик со стразами, маникюр в дорогом салоне. Только колечком на пальце. Волшебное колечко, которое решает все проблемы. Вот она может прямо сейчас сказать два слова, и парень развернет свой гелик к скверу филармонии. Она выйдет из машины, простучит каблучками брендовых туфель до кассы и купит билет на любое свободное место. Хоть два, хоть три. И кассирша слова ей поперек не скажет. Но ей, дури этой накрашенной, не нужны билеты. Ни два, ни один. Евселат Алексеевич ей не нужен. Она, может, вообще на концерты не ходит. Ну почему, почему так? Почему жизнь несправедлива? Нюрка вытянула перед собой правую руку и попыталась представить на безымянном пальце кольцо. И не смогла. А ведь Артем звал ее замуж. Сначала в шутку, но когда шутка повторяется пять раз, невольно задумаешься. Артем работал стоматологом в городской поликлинике. Не бог весть, что Гелендвагена у него не было. Но Нюрка о нем тогда и не думала. Стался ей тот Гелендваген. А Артем ей нравился. Они познакомились на приеме, и надо отдать Артему должное. Почти месяц, провозившись с пациенткой, он ни разу не спросил, как молодая девушка могла потерять сразу четыре передних зуба. Ведь не сами же они выпали. Не сами. Артем возился с протезами и не умолкал ни на минуту. Рассказывал веселые случаи из практики, травил анекдоты, так что пару раз она, смеясь, чуть не прикусила ему руки. Милый, обаятельный парень. Парень. Ее чуть не выворачивал наизнанку, если он, добираясь до нужного зуба, ненароком красался ее груди локтем. Отправляясь к врачу, она надевала на себя две кофты и куртку, и наотрез отказывался их снимать, несмотря на жару и санитарные требования. Чем больше слоев одежды между ней и локтем доктора, тем лучше. Он не понял или сделал вид, что не понял, но когда с зубами было покончено, пригласил в кафе. Она отказалась, Артем не сдался. Позвонил через неделю, позвал кататься на катере по бухте. и попал в точку. Нюрка никогда в жизни не каталась на катере. Гуляя по набережной, смотрела на отдыхающих и местных жителей, выстраивающихся в очередь к кассам, загружающихся на палубу, но трех на морскую прогулку у нее никогда не находилась. Решив, что ничего страшного на забитом людьми катере произойти не может, Нюрка согласилась. И они чудесно провели время, целых два раза прокатились по бухте, а потом ели мороженое в парке и поднимались над городом на колесе обозрения. Артем все так же шутил, рассказывал интересные истории, расспрашивал Нюрку о ее жизни. Теперь, когда ее рот не был занят его инструментами, и она могла отвечать, он хотел знать о ней все. Но что она могла ему рассказать? Про маму-инвалида? Про гостиницу, где моет полы? И Нюрка вдохновленно врала, что учится на архитектора, увлекается живописью и классической музыкой. О себе настоящей не сказала ни слова. Даже то, что можно было бы рассказать. Например, про бабушку музыканта, умолчала. Сама не знала, почему. И уж тем более ни слова не произнесла Всеволоде Алексеевиче. Они встречались раз в месяц, не чаще. Нюрка тщательно за этим следила. Понимала, что каждая совместная прогулка приближает к тому моменту, которого она допустить не могла. Нет, поначалу она надеялась, что Артем не такой. Что он просто друг, настоящий друг, с которым можно приятно проводить время, пить чай с вареньем из белой черешни, гулять по Нагорному парку, любоваться фонтанами на набережной и болтать обо всем на свете. Но потом прозвучала первая шутка про замуж, вторая. После пятой он не звонил три месяца, а когда все-таки позвонила, и она схватила трубку быстрее, чем следовало, вдруг пригласил ее на свадьбу. На его свадьбу с какой-то дурой, кажется, из той же стоматологии. Нюрка, разумеется, не пошла. Замуж. Кольцо на пальце, шейник на горле. Глазки в пол. Из своих интересов только что приготовить на ужин к возвращению дорогого супруга. А потом будет добра раздвинь ножки. А он будет трогать тебя везде и Нюрку затошнило, как и всегда, стоило мыслям уйти во вполне естественном для девушки ее направлении. Для девушки естественным для нее нет. Автобус подъехал к остановке. Нюрка выскользнул, не заплатив за билет. Водитель понял, засигналил, но она уже скрылась за поворотом. Ну не побежит же он за ней, бросив машину всех остальных пассажиров. Глупая, но все же экономия. Сколько раз, интересно, надо проехать с Зайцем, чтобы попасть на концерт Туманова? «Знаете, мы всегда завидовали москвичкам. Как же! Они жили в одном городе с Севолодом Алексеевичем. Хоть каждый день могли его видеть. А мы ждали встречи, которая могла произойти раз в год или в два. Он не так уж много гастролировал. Тот сумасшедший чёс с двумя-тремя концертами на стадионах в день мы уже не застали. И время другое наступило, и тяжеловато ему было». Он выделял месяц осенью и месяц весной, выбирал 5-6 городов в одном регионе и ехал. В каждом городе по концерту, ночь в гостинице, переезд, снова концерт. А все остальное – корпоративы, очередная примета нашего времени. Вот по корпоративам он ездил много и часто. Такие поездки не афишируются, но поклонники-то все равно в курсе. Вы представляете себе, как обидно узнать, что тот, кого ты так долго ждал, здесь, рядом, но тебе никак к нему не попасть? Сколько мне тогда было? Лет 12. Наш маленький провинциальный город с единственным театром, возле которого мы и жили, летний вечер. Жара несусветная, по воздуху летают клочки тополиного пуха, сбиваются в комья на асфальте. Мальчишки их поджигали, а девочки делали из пуха постельки для кукол. Да я никогда его даже в руки не брала, у меня аллергия. Какой дурак додумался засадить город тополями, озеленить мать их.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 Мальчишки их поджигали, девочки делали из пуха постельки для кукол. А я никогда его даже в руки не брала, у меня аллергия. Какой дурак додумался засадить город-то полями? Озеленители, мать их. Я гуляла с собакой, маршрут знакомый до зубовного скрежета. Наш двор, мимо школы погрязная, цыплющаяся с деревьев шелковицы. Поворот налево, тут чисто, возле театра всегда убирают. Дикость, да, гулять с собакой возле театра? Но там все гуляли. Местная трупа давно надоела горожанам, а гастролеры случались редко. Ле летом же театр вообще бездействовал. И что удивительно, я даже не обратила внимания на, непри на непривычное оживление обычно пустынной улицы. Ну да, машина скорой помощи стоит, машина милиции, на марке припаркованы. Прошла мимо, погруженная в какие-то свои подростковые мысли, ничего не ёкнуло Мы с собакой уже вернулись домой, когда телефон зазвонил. Тогда мобильные только-только появились. Бабушка по папиной линии. Звоню тебе из театра. Знаешь, кого мы сейчас слушали? Твоего Туманова. Он уже был моим. Не хватало мне он уже был моим. Не хватало мне Нюркиной дальновидности, чтобы скрывать свои привязанности. Нет, у меня вечно, что в душе, то и на языке. Дура, что тут скажешь? А в два да ёб твою мать. Он уже был моим. Не хватало мне Нюркиной дальновидности, чтобы скрывать свои привязанности. «Нет, у меня вечно что в душе, то и на языке». «Дура, что тут скажешь?» «А в 12 лет особенно». «Как?» — только и смогла выдавить я. «Юбилей же, Газпрома. Деду пригласительные дали. Охотно делилась новостями бабуля. Такой хороший концерт. Детки танцевали, местный коллектив. А потом смотрю, выходит твой Туманов. И что ты в нем нашла?» Так сильно он постарел, и голос уже совсем не тот. «Не тот, как когда?» «В бабушкиной молодости?» Эту чертову фразу про не тот голос я слышала от нее всегда, как только речь заходила о Всеволоде Алексеевиче. И когда ему было 50, и когда исполнилось 70, бабушку заело. Или ей доставляло садистское удовольствие меня задевать. Впрочем, когда голос у Всеволода Алексеевича действительно задрожал и заскрипел, я уже научилась держать язык за зубами и эмоции глубоко в себе. А для меня он всегда был тот. Тот единственный голос, который все внутри переворачивает, душу вынимает. Пусть без прежней силы, без двух октав, предмета его гордости в молодые годы. Пусть даже с осматическим свистом на вдохе, который уже трудно скрыть, как бы ловко он не отдалял микрофон. Знаете, я даже больше люблю его поздние записи. А ранние, те, которые еще бабушка слушала, где голос был тот, почти никогда не ставлю. Для меня молодой Туманов просто какой-то робот, извлекающий звуки. Он не задумывается, о чем поет, только наслаждается юностью, силой молодых легких, собой на сцене. Неинтересно. Я люблю пусть не такой сильный, но проникновенный голос с бархатными интонациями, с умением донести каждую фразу, наработанным не консерваторской муштрой, а годами практики, со смыслом, в каждое слово вложенным. Менялось наше отношение к Севалду Алексеевичу, менялись наши отношения с ним. Но стоило зазвучать его голосу, и ты забывал все свои обиды. Плевать, что он сделал, как поступил, плевать, чем обернулись твои мечты. Голос. Тот самый, который звучал в твоем детстве, защищает всех несправедливостей окружающего мира, который согревал в голодной и обозленной юности. Он утешает и успокаивает, он возвращает в сказку. Не те обертона, говорите? Нечистый звук? Дребезжание? Да к черту ваши стандарты высокого пения! Вон их сколько на эстраду понабежало молодых. С консерваторским образованием, во фраках и бабочках. Клоны наших великих певцов. Клоуны. Они даже репертуар берут тот же, не говорю про ужимки. И что? Ну, школа, ну, вокал, ну, две октавы. А души нет. Они собирают какую-то новую аудиторию, возможно, но лезут почему-то к нам, поклонникам тех, кого они копируют. Вы думаете, нам нужны те песни? Фрак и бабочка? Верхние ноты без старческого дребезжания и асматического присвиста не нужны. Нам нужен наш голос, наше детство, наша память. «Десять песен спел», — докладывала бабушка. «Хорошо, ему, наверное, «Газпром» заплатил». Я молча положила трубку, не понимая, как мир посмел так со мной обойтись. Я ждала его два года. Вы представляете, что такое два года в детстве? Целая жизнь. А он был тут, в каких-то двухстах метрах, через две стены. Проезжал сегодня по этой засаженной чертовыми тополями улице. видела из окна машины мою школу. Проходил по тем плиткам, по которым мы завтра так же, как и вчера, и позавчера, и всегда будем гулять с собакой. И бабушка целых десять песен сидела и спокойно смотрела на него. И ничего не сделала. Это примерно то же самое, что выпить последний кувшин воды на глазах у умирающего от жажды, хотя лично тебе пить совсем не хочется. Так я воспринимала случившееся в детстве. И долго еще не могла простить бабушке, что она не отдала мне свой билет. Не знала, что приедет именно Туманов. Ну, черт возьми, я была в двухстах метрах от нее. Она могла выйти из зала, как только он появился, позвонить мне, и мы бы поменялись местами. Да что угодно можно было придумать. Но вот он приезжает с афишным концертом. Ты дождалась, у тебя лежит билет на первый ряд. Ты выбираешь самое нарядное платье, покупаешь самый лучший букет. Ты не знаешь, когда именно он прилетит и откуда, но ты чувствуешь, просто чувствуешь, что он уже в твоем городе. В твоем маленьком городе, который весь можно объехать за час. Разместился в единственной гостинице, едет в единственный концертный зал. Он проведет в твоем городе сутки, но из 24 часов твои только два, пока длится концерт. А потом занавес закрылся, погас свет, и толпа теснит тебя к выходу. Вот этот момент самый страшный. потому что впереди снова годы ожидания. А он тем временем тут, рядом, сидит перед зеркалом в гримёрке, стирает краску с лица, прихлебывает горячий чай. И тебя разрывает от неправильности, несправедливости происходящего, от твоих нереализованных желаний, хотя ты сама не знаешь, чего хочешь на самом деле. И москвичкам мы завидовали, потому что в их городе возможности появлялись каждый день». Пусть сольные концерты он дает раз в год, но есть еще и сборные ко всяким праздникам. Есть съемки новогодних огоньков, песен года, есть фестивали, выставки, где он частый гость. А потом мы поняли, что москвичкам еще хуже, когда сами перебрались в столицу. Да, он рядом, как локоток, только не укусишь. Ты не сможешь ходить на все концерты, отдавать половину зарплаты за билет на сборник, где он выйдет на одну песню. И там, в столице, где он дома, отшвыривать тебя от него будет во сто раз сильнее. Но это уже другая история, мы до нее доберемся. А пока Нурай чувствовала то же, что и я после звонка бабушки. С той лишь разницей, что она еще не опоздала. Но вполне могла опоздать.